Коран еще не пришел к определенному мнению, что же хуже – кислый привкус бакты во рту или ощущение, что он все еще мокнет в камере. Бакта на вкус напоминала прокисший лун, долго хранившийся в пластиковом контейнере из-под машинного масла. Затем Хорн пришел к выводу, что хуже всего то, что при каждом вдохе он ощущал непередаваемый и уж совсем ни с чем несравнимый аромат целебной жидкости. А так, чувствовал он себя великолепно. Почти. Нет, все же не камера, а койка. Уже лучше. Он оглядел себя, насколько смог. На коже осталось всего лишь небольшое красноватое пятно. Вот вам, детки, урок. Никогда не выходите из дома без доспехов. Каким образом ухитрился выжить Дарклайтер, поймавший выстрел в ничем не прикрытое пузо, оставалось неразрешенной загадкой. На соседней койке Гевин Дарклайтер пытался перевернуться на другой бок. «Никогда раньше этого не делал. Не ошибался в драке и не купался в бакте. И то, и другое. Я не думал, что так ошибусь». «Ты не ошибся. Коран свесил ноги с койки. Сесть удалось без помех. Я должен был сообразить, что ты не станешь дожидаться сигнала. Моя вина в том, что тебя подстрелили». Гэвин, не обращая внимания на покаянное обичевание, пытался разглядеть шрам на животе, потом со вздохом прижал к раненому месту ладонь. Больно было, просто жуть. Потом я, кажется, отрубился. Повезло. От таких ран обычно умирают. Гэвин был слишком бодр для кандидата в покойники, что радовало, не сказано. Помню, что успел выстрелить штурмовика, только не знаю, поймал ли. Я... «Попал ли я попал?» «Понятия не имею. Надо было записать драку, иначе потом не разберешься». Хорн отважно поднялся и выяснил, что ноги подкашиваются, но держат. Голова кружится, но не сильно, а в общем и целом жизнь прекрасна, как он всегда и подозревал. «Бяки умерли, и все хорошо. Наши все целы?» – озабоченно спросил Гэвин. Коран припомнил свои ощущения, но покачал головой. «Не знаю». Открылась дверь. Вошел ветшин телес. Командир даже сумел улыбнуться, но как-то не слишком уверенно. Вид у него был помятый и сонный. Держась одной рукой за край койки, Коран отсалютовал. Кэвин попробовал сесть, сморщился и отдал честь лежа. Вялое движение руки в ответ оба решили считать ответным приветствием. Рад видеть вас живыми и бодрыми. Бодрыми, сэр, еще куда не шло, но до полного выздоровления далеко. Коран немедленно последовал собственному совету и принялся разрабатывать руку. Поспать одну ночь и все будет в порядке. А ты себя как чувствуешь, Говен? Отлично, сэр, готов лететь хоть сейчас. Ветч сомнением взглянул на него. Прямо сейчас не обязательно. Что-то командир не слишком весел. И вдаваться в подробности явно не собирается. Сказал ли, что Альянс не хочет оставаться в долгу у Империи и замолчал, усевшись на койку. «Я в деле», – сходу заявил Хорн, не дослушав, тем более, что и слушать было практически нечего. «Я и я», – заволновался Гевин, – «меня не забудьте». Командир только кивнул. Хорн насторожился. Дарклайтер пока ничего не заметил, но Корону. Уже приходилось видеть холодноватое, отстраненное выражение на лицах старших по званию, когда нужно сообщить неприятные или печальные новости. Антилес недолго собирался с силами. Луяне Форж умерла. Гэвин побледнел. Корон сел прямо на пол. Так вот, чью смерть он почувствовал в коридоре. Он знал, что Луяни погибло, просто не верил, не хотел верить. Нет, они все ошибаются. «Не может быть! Она такая добрая, что просто не может быть!» Коран уставился на свои руки, а он так и не оплатил Луяне за помощь. И теперь ее нет. Гэвин отчаянно тряс головой. «Не может она умереть!» – растерянно сказал он. «Она не закончила еще меня учить, она...» Он жалобно посмотрел на Телеса. «Правда? Умерла?» Ветч вздохнул. Дарклатер занёс кулак, но так и не ударил. Не слишком просто терять друзей, сказал Маверш. Не знаю, не могу понять, я ещё никого не терял. Правда? Изумился Корн. Хорно, он же ещё ребёнок. Я не ребёнок. Да, я знаю, сэр, но его двоюродный брат. Так, опять он что-то не то сказал. У командира заледенело лицо. Ситуацию неожиданно спас Гэвин. «Ну да, мне доводилось встречать людей, которые потом умерли. Бикс пару раз брал меня на ферму к Скайуокерам. Знаете, ведь мой папа выкупил эту ферму после того... Ну... Ну, вы понимаете...» «Я думал, Люка дал его какому-нибудь негуманоиду». «Трогу!» – кинул Гэвин. «Он там работал несколько сезонов, но потом дядя захотел присоединить участок Ларса к своим владениям и обратился в муниципальный совет». В Анкорхаде пожаловался, что слишком много не людей становятся владельцами змеи, что необходимо поднять налог на владение. Трок не сумел набрать нужной суммы, тогда папа просто выкупил у него эту ферму. Дарклайтер смотрел в потолок так, будто за ним рассыпались пески его родной планеты. Мне даже разрешили называть их дядя и тети. Я Ларсов имею в виду дядя Оуэн и тетя Беру. Гэвин мечтательно рассмеялся. «Я помню их, только плохо. Я же был совсем маленький. Они были добры ко мне, но... но ты их не знал». Коран потянул колени к груди. «Это мы уже поняли. Мы говорили про Бикса». «Бикс на восемь лет был старше меня. Гевина словно прорвало. Иногда ему нравилось, когда я вертелся у него под ногами. А потом он вдруг заявлял, чтобы духу моего возле него не было. Я не мог понять, почему. А теперь понимаю, но все равно...» «Я не видел, как его... как он...» «И у меня такое чувство, будто он еще... будто он... не...» «То есть я, конечно, знаю, только...» «Я знаю», — жестко сказал Терес. «Я видел». Повисло неловкое молчание. Коран поежился. «Но дело того стоило?» — навгас просил Хорн. «Стоило. Эту дуру надо было сбить». Бледное нервное лицо дернулось, как от боли. «Мы были с ним в том каньоне». «В каком каньюне?» Коран открыл рот, но промолчал. «Меня сбили первым. Стабилизатору полный привет. Скайокер приказал мне уйти. Я не хотел, но без стабилизатора я машину едва держал. Я отвалил. Бикс остался и умер. Но дал Люку время сбросить торпеды. Вер смотрел никуда. За темными ресницами не разглядеть выражение глаз. Я много летал с Биксом. Он хороший пилот. Был. Как будто мысль читал. Знал, когда колесники захотят разбить пару, когда будут стрелять, заходить на цель. Он так гордился своими талантами, но границы не переходил. «У него всегда такая ухмылка была», поддержал командир доклада. докладер. «Мол, я могу, а ты не можешь. Попробуй-ка повторить». Ветш слабо улыбнулся. «Как я ненавидел эту ухмылку, ты бы знал. Правда, в мой адрес он ухмылялся нечасто. Помню самый первый вылет вместе с ним. Мы охотились за караваном, А когда нашли, то выяснили, что его сопровождает фрегат. Не был он Би, представляешь? Две дюжины колесников против нашей эскадрильи, да еще это корыто Бикс подбил пятерых. Все принялись орать, что теперь-то у нас. Но тут вперед вылез один пилот и заявил, что третьего из пяти колесников сбил он, а не Бикс. В таком случае асом становился он. Кажется, это был его пятнадцатый вылет. Бикс подарил этому парню ухмылку избитого сбитого колесника. И потом ему постоянно доставался третий пункт из списка того, что получал Бикс: «Кружку Эля, наряд, сигарету». Бикс не усердствовал, просто не давал забыть. «Это он мог», – кивнул Гевин. «Вечно потрунивал над мелкими слабостями. Избавиться от него можно было лишь двумя способами. Либо перестать замечать, либо исправляться». «Он обожал всех строить, просто усидеть не мог. Ему всегда было нужно, чтобы все вокруг были лучше, чем на самом деле». Верш почесал в затылке. На обычно подтянутого, замкнутого образцового офицера он сейчас не был похож, и Корана Хорна очень радовала такая перемена, даже несмотря на печальные обстоятельства, при которых она произошла. Был бы он жив, мы бы все чистили его ботинки. Коран сидел на полу, слушая болтовню, и откровенно завидовал. Он столько времени потратил, чтобы продолбить стену, выстроенную вокруг себя командиром, А какой-то желторотый псенец затворка в галактике в два счета проскочил в едва приоткрывшуюся калитку. Эй, а тот парень вернул себе доброе имя? Только, только наметившаяся улыбка Антилеса бесследно исчезла. Его звали Карск, Амил Карск. Ему достался третий из пяти патрульных вылетов Бикса. Легче легкого немного понять, что с курьером. Можно было даже выкроить пару дней на отдых и развлечения. Лакомый кусок. Курьер летел на Альдораан. Карск был внизу, когда пришла звезда смерти. «Ох ты!» Коран кое-как дотянулся до койки и, опираясь на нее, встал на ноги. Антелес даже не пошевелился, чтобы помочь ему. «Повезло вашему Биксу!» «Да, сухо», — согласился Антелес. «Только ненадолго». Опять воцарилось молчание. Гевин с гип локтя, он никак не мог пристроиться так, чтобы живот не болел веч сидел на краю койки и без интереса наблюдал за попытками Корона выглядеть живым и бодрым. Хорн чувствовал себя дураком. Он еще не привык к этому ощущению. «Я рад», — ровным голосом сообщил командир, — «что нам везет чуть больше, чем Биксу. Рад, что вы оба живы. Список друзей, которых у меня отобрала Империя, и так слишком длинный». Гэвин все-таки приподнялся, протянул Антелесу руку. «Спасибо вам, сэр. Спасибо, что поговорили со мной. Мне кажется, я гораздо лучше теперь знаю Кузина». «Это спасибо тебе, Дарклайфер. За шанс вспомнить что-то хорошее. А то вспоминаются сплошные потери. Пикс, Хрюшка, Дек, Папа, Голоман, Сесси, Луяне. Я часто думаю, что надо их вспоминать по-другому. Только вспоминаю часто. Он посмотрел на хронометр на дверь. «Ладно». Мне пора. Через четыре часа поминальная служба по луяне, а потом воля Акбара из благословения Сальма нам дается добро на небольшое кровопускание империи, чтобы нашим мертвым спалось спокойнее.